Но мне не следует чрезмерно утомлять вас содержанием своих долгих раздумий. Несколько дней я просто с ума сходил, а потом сумел взять себя в руки. Сюзанну я отправил домой, сказав, что по сообщению от мадам, она наняла одну из горничных своей матери. Месье Буарак сделал паузу. Мне кажется, сказал он через некоторое время, Это все, что я могу вам сообщить, месье шеф. С той ужасной ночи и до момента, когда пару часов назад мне на глаза попалось ваше объявление в Фигаро, я действительно ничего не слышал ни о своей жене, ни о Феликсе. Буарак поведал свою историю просто и прямо. И манера этого человека — держать себя тупо, только подчёркивал очевидной правдивостью его слов. Показания звучали убедительно и по неволе заставляли проникнуться сочувствием к мужчине, который хранил верность жене, но был жестоко ею предан. Первым заговорил Шове. Хотелось бы выразить вам, месье Буарак, глубочайшее сожаление в связи со случившимся и с необходимостью сделать заявление, Явно всё ещё причиняющей вам душевной муки. Печально и то, что развитие событий сделало теперь окончательно невозможным держать дело в тайне от широкой публики. Разумеется, мы уже начали поиски убийцы. А вас не смею больше задерживать. Попрошу только повторить для нас некоторые имена и ещё раз назвать точное время происшествий, чтобы ваше заявление приобрело завершённый вид. Благодарю вас за понимание и сочувствие, месье. Шеф продолжил. Прежде всего, ваш адрес, хотя он указан на визитной карточке. Затем, мне, вероятно, лучше облечь это в форму вопросов. На какое время был назначен ужин? На семь сорок пять. А в котором часу пришел срочный вызов с работы? Без четверти девять. И вы прибыли на завод примерно в 9:15, как мне помнится. Я не особенно следил за временем, дошёл до Елисейских полей и взял такси. Если я правильно понял, вы сказали, что позвонили домой почти сразу и сообщили жене о необходимости своей долгой отлучки. Вероятно, так прозвучали мои слова, хотя это не совсем точно. По прибытии на завод я незамедлительно занялся оценкой произошедшей аварии и последствий, которые она причинила, затратив на это некоторое время. Правильнее будет сказать, что звонок домой я сделал около 10 часов. Но во мнеждана удалось освободиться уже в 11. Совершенно верно. Значит, своего американского друга вы должны были встретить примерно в 20 минут 12. -го. Да, думаю, около того. Так. Да. Теперь о вашем друге. Нам нужно его полное имя и адрес. Его имя я уже назвал. Майрон Х Бертон. Но вот с адресом помочь не могу, поскольку не знаю его. Быть может, вам известен рабочий адрес? Его я тоже не знаю. Мы с Майреном познакомились в отеле во время моей поездки в Нью-Йорк. Мы сыграли с ним несколько партий в бильярде и стали в известной степени дружны, но сошлись не так близко, чтобы делиться подробностями семейной жизни. Когда произошло ваше знакомство? Летом 1908. Нет, 1909 года, то есть около 3 лет назад. В каком отеле? Godson View. В том, что сгорело в прошлое Рождество. А, да, я слышал об этом ужасном пожаре. Ваш друг отправился в Орлиан поездом в 0:35. Наверное, он останавливался там. Нет, ему предстояла пересадка, но куда дальше, он не сказал. А про пересадку я узнал, потому что спросил, отчего он выбрал такой странный поезд, прибывавший в Орлиан в 4:30 утра. На мой взгляд, лучше было бы провести ночь в Париже, а утром сесть в экспресс, дорога на котором занимает всего 2 часа. Он, ну, впрочем, всё это не имеет особого значения. Нам осталось только записать фамилию и адрес бывшей горничной вашей супруги. Буарак покачал головой. Простите, но и этой информации я не располагаю. Для меня она была просто Сюзанной. Хотя смелись предположить, что Франсуа или кто-то ещё из прислуги может знать о ней больше. В таком случае, с вашего дозволения, я отправлю нашего человека для осмотра дома и на ведение необходимых справок. Должен подчеркнуть месье Буарак, что мы весьма признательны за полученную от вас информацию. Но встает вопрос о формальном опознании тела. У меня нет никаких сомнений после сказанного вами, что это тело вашей жены, но закон предписывает лично опознать ее. «Не могли бы вы совершить с этой целью краткий визит в Лондон? Насколько я понимаю, погребение еще не могло состояться». Буарак поежился от явного дискомфорта. Поездка представлялась ему крайне нежелательной. «Не скрою, я бы предпочел никуда не ездить. Но поскольку вы назвали это необходимой формальностью, выбора у меня, по всей видимости, нет». Не Мне остаётся. Мне очень-очень жаль. В данном случае без этого никак не обойтись. Личный осмотр предусмотрен процедурой опознания, исключающей возможность ошибки. И позвольте поделиться своим мнением. Вам было бы лучше покончить с этой прискорбной обязанностью как можно скорее. Отправляйтесь при первой же возможности. Гость только пожал плечами. Если поездка неизбежна, то почему бы не совершить её незамедлительно? Я пересеку пролив сегодня же и явлюсь в Скотланд Ярд, скажем, к 11 часам утра завтра. Мне нужно именно в Скотланд Ярд, не правда ли? Да, мисье. Очень хорошо. Я позвоню их руководству, чтобы вашего прибытия ожидали все участники процедуры. Шеф поднялся пожал посетителю руку и попрощался. Месье Буарак покинул кабинет. Как только он вышел за дверь, Шове вскочил с места и подошёл к ширме. Срочно подготовьте полдюжины копий этого заявления, а также вопросов и ответов на них, мадмозель. Можете воспользоваться помощью других девушек. Затем он повернулся к двум детективам.